— А какой смысл был в том, чтобы выстрелить в вас, сэр? Мы захватили их корабль, и то же самое произошло бы, если бы вы не были ранены. — Я скорее думаю, Джеффри, их корабль был фактически захвачен до того, как меня ранили, — возразил Блюотер с улыбкой. — Но в меня выстрелил французский морской пехотинец, всего лишь выполнявший свой долг. — Да, — сэр, — воскликнул юноша нетерпеливо, — а сам он оказался без единой царапины. Его, по крайней мере, следовало прикончить. Вы кровожадный мой мальчик. Оказывается, я плохо вас знаю. Прикончить неподходящее слово ни для британского дворянина, ни для британского моряка. Я пощадил жизнь того пехотинца, и когда вам доведется лежать, как мне на смертном одре Джеффри, вы поймете, каким сладостным может быть утешение, проистекающее от сознания такого пустяка. Все мы нуждаемся в милосердии, но не следует ждать его никому из тех, кто не дарит его другим. Молодой человек понял упрек, и его чувства обрели лучшее, хотя едва ли более естественное направление. Блюотер теперь заговаривал с ним о его вновь обретенной кузине и ощутил грустное удовлетворение от пробудившегося интереса к Милдред в сердце благородного и чистосердечного мальчика. Последний слушал с почтительным вниманием, как привык, пока введенный в заблуждение спокойный и доброжелательной манерой Блюоттера не впал в естественный обман, поверив, что рана контр-адмирала менее серьезна, чем он думал, и начав питать надежду, что раненый еще может поправиться. Успокойный этими чувствами, он вскоре перестал плакать и, пообещав вести себя благоразумно, получил дозволение сэра Джервиза остаться в комнате, где взял на себя обязанности сиделки. За этой волнующей сценой проследовала еще одна долгая пауза в течение которой Болиотер лежал тихо, беседуя с самим собой и Богом. Сэр Джервис писал распоряжения и читал донесения, хотя всякий раз его глаза не отрывались от лица друга больше, чем на минуту-другую. Наконец контр-адмирал опять оживился и вновь начал проявлять интерес к лицам и вещам вокруг себя. — Голигоу, мой старый спутник по походам, — заговорил он. — Я оставляю сэра Джервиса вашим особым заботам. По мере того, как наша жизнь проходит, число наших друзей уменьшается, и мы можем полагаться только на самых испытанных. Да, адмирал Блю, я это знаю, и сэр Джарви тоже. Да, старые сослуживцы всегда головой выше молодых, и старые моряки тоже не чета алагом булдровцы сэра Джарви ловко управляются с тарелками и тому подобным, но когда доходит до штормовой погоды и надо выложиться до конца... Я немного дам за них всех вместе взятых. — Кстати, Оукс, — сказал Блюотер, внезапно снова почувствовав интерес к этой теме, которую он и сам не ожидал. Я ничего не слышал о том, что произошло в первый день, когда, судя по тому немногому, что я уловил, прислушиваясь к разговорам вокруг себя, как я понял, вы захватили двухпалубное судно, помимо того, что обрубили мачты французского адмирала. — Извините меня, Дик. Попытайтесь лучше немного поспать. Тема о делах тех дней по правде мучительно для меня. — Ладно, в таком случае, сэр Джарви, если вам неприятно рассказать эту историю адмиралу Блю, я могу это сделать, ваша честь. — вмешался Геллигоу, который упивался, давая красочное описание морского сражения. — Я думаю, правая история того дня утешит флаг офицера, который так скверно поранился. — Поскольку Блю Уотер не воспротивился Гэлли продолжил свой рассказ о маневрах кораблей, уже описанных нами, на удивление удачно сделав повествование интересным и выражаясь совершенно понятно и ясно благодаря основательному знанию и беглому использованию необходимых морских выражений. Когда он дошел до того момента, когда английская линия разделилась, частью развернувшись на ветреной, а частью с подветренной стороны двух французских кораблей, он изложил этот эпизод в такой ясной вдохновенной манере, что даже главнокомандующий бросил перо и с удовольствием стал прислушиваться. «Кто мог вообразить, Дик?» — заметил сэр Джервис. «Что эти парни на Марсах следят за нами так пристально и дают такие точные донесения о том, что происходит?» «Ах, Джервис, чего стоит наблюдательность Геллигоу по сравнению со всевидящим оком? Какая ужасная мысль! В час, подобный этому, помнить, что ничто не забывается!» Я где-то читал, что нельзя произнести ни одного проклятия, которое бы не продолжало вибрировать во времени широко расходящимися потоками звука, и ни одной молитвы прошептать, чтобы ее запись нельзя было отыскать с в законах природы неизгладимой печатью всемогущей воли. Между религиозными представлениями двух друзей было мало общего, оба были моряки, и хотя это слово не обязательно подразумевает, что они были какие-то особые грешники, оно, строго говоря, не означает, что они были святы Каждый получил обычное начальное образование, а затем был отдан на волю волн, брошен по существу в океан жизни, чтобы семена пустили корни, а плод созрел, как получится. Немногие из тех, кто пустился на судне бороздить океан, и кто избежал наиболее пагубных воздействий столь грубой жизни, вообще не имеют религиозных представлений. Живя так часто среди, так сказать, непосредственных проявлений власти Господа, моряк сильно предрасположен благоговеть перед его всемогуществом, даже когда нарушает его законы. Но почти во всех тех случаях, когда природа одаряет темпераментом, склонным к глубоким чувствам, как это было в случае с Блюотером, не грубый пример, не распущенная или безответственная жизнь людей, Таким образом оторванных от обычных общественных связей не могут полностью загасить благоговение перед Богом, возникающее от постоянного пребывания среди свидетельств его земного величия. Это безумство в Блюотре, в общем, оказалось не небесплодным, ибо он много читал и размышлял. Иногда, хоть и редко, с большими перерывами он даже молился, причем ревностно, сильным и глубоким ощущением своей недостойности. Как следствие этой общей предрасположенности и нестойких убеждений, его ум легче поддался критическому состоянию, в котором он оказался, чем это случилось бы с большинством его собратьев по оружию, обыкновенно, когда их постигает судьба, столь обыденная для их профессии, встречающих свои последние минуты, еще будучи полны энтузиазма, схватки и победы. С другой стороны, сэр джервис был прост как дитя, в делах такого рода, он питал благоговение к Создателю и такие общие представления о его доброте и любви, какие склонные к этому люди способны чувствовать. Но все догматы, касающиеся утерянного родом человеческим райского состояния, заступничества спасителей и силы веры, ум его воспринимал поверхностно, как суждения, с которыми не стоит спорить, и в то же время с трудом можно прочувствовать. Короче, главнокомандующий впадал на практике в ересь, бросающую тень на веру миллионов, когда воображал себя стойким защитником церкви и короля. Все же сэр Джервис Оукс при случае бывал более обычно расположен к серьезности и даже склонен к набожности, не придавая, однако, большого значения теориям или откровениям. В такие минуты, хотя его воззрение и не приводили его внутрь ограды какой-нибудь христианской церкви как таковой, Его чувства, пожалуй, были тождественным чувством всех прочих. Словом, мы опасаемся, что он являл собой довольно яркий пример того, во что расплывчатые общие рассуждения, когда они воздействуют на темперамент, не чурающиеся нравственных понятий, превращают огромное большинство людей. Эти люди ходят вокруг да около тайн будущего бытия, не находя опоры ни в утешениях веры, Не в том, чтобы открыть для себя один из тех логических результатов, которые наполовину неосознанно для себя самих, они как будто бы ожидают. Поэтому, когда Блюотер сделал свое последнее замечание, вице-адмирал тревожно взглянул на своего друга. И религия впервые с тех пор, как тот получил свою рану, примешалась к его размышлениям. Он искренне, хоть и про себя, вознес благодарность Богу за свою победу, но ему никогда не приходило в голову, что Блюотер может нуждаться в некоторых приготовлениях к смерти. — Может быть, вы хотите опять повидать капеллана с Плантагенета, Дик? — спросил он мягко. — Вы ведь не попист Это я знаю твердо. — В этом вы совершенно правы, Джервис. Я считаю все церкви или одну только святую католическую церковь, если угодно, всего лишь средством, неспосланным божественным соизволением помочь слабым людям в их странствиях. Но я в то же самое время верю, что есть и более короткий путь получить его прощение, чем через эти общие пути дороги, насколько я прав, — добавил он с улыбкой, — никто не будет знать лучше меня самого через пару часов».